Глава 4. Увидев реку, вьющуюся между скал в направлении холма, открытого всем ветрам, Пазаир выскользнул из повозки и бесшумно спрыгнул на песок. Повозка покатила дальше сквозь жару и пыль. Сонный возница предоставил впряжённым в неё быкам полную свободу. Никто не преследовал беглеца, потому что адская жара и жажда не оставляли ему ни малейшего шанса выжить. Если когда-нибудь караульный отряд наткнётся на кучку его костей, он подберёт их. Босой, в старой набедренной повязке, судья заставлял себя идти медленно, чтобы экономить силы. Там и сам на песке виднелся волнистый след, оставленный рогатой гадюкой, страшной пустынной змеёй, чей укус был смертельным. Позаир представил себе, что гуляет Нефрет среди каналов, по зелёной деревенской местности, Оживляемый птичьим пением, окружающий пейзаж показался ему менее враждебным, его походка стала более лёгкой. Он шёл по пересохшему руслу реки до подножия покатого холма, где упрямо торчали три нелепые пальмы. Пожер встал на колени и поскрёб пальцами землю. Под верхней потрескавшейся коркой на глубине нескольких сантиметров песок был влажным. Старый пчеловод не обманул. Еще через час тяжких усилий, прерывавшихся короткими передышками, он увидел воду. Напившись в сласть, Пазаир снял повязку, почистил ее песком и наполнил драгоценной влагой припасенный бурдюк. Ночью он шел на восток. Вокруг слышался свист, это с заходом солнца на охоту выходили змеи. Если он наступит на одну из них, это будет означать неминуемую и ужасную смерть, Лишь такой опытный врач, как Нефред, знал о противоядии. Забыв об опасности, при свете луны судья стремительно шёл вперёд. Когда занелась заря, он утолил жажду, вырыл в земле углубление и заснул, свернувшись калачиком. Проснулся он, когда солнце уже клонилось к закату. С горящей головой и усталым телом он вновь устремился на восток, к долине такой далёкой, что она казалась недостижимой. Запас воды подошёл к концу, И ему оставалось надеяться лишь на то, что он наткнется на другой колодец, обозначенный горкой камней. Один на этом бесконечном пространстве, то плоском, то бугристом, он шел вперед. Губы его пересохли, язык распух, силы были на исходе. Надеяться оставалось лишь на помощь богов. На опушке большой пальмовой рощи небомон спустился с носилок и отпустил их. Он предвкушал чудесную ночь. Нефрет обещала отдаться ему. Правда, ему хотелось, чтобы это случилось в более естественной обстановке, но в конце концов это не имело особого значения. По обыкновению своему он добивался чего хотел. Стражники, охранявшие рощу, сидели под деревьями, играли на флейтах, попивая свежую воду и болтая между собой. Старший лекарь устремился по главной аллее, свернул налево и направился к старому колодцу. Место было тихим и уединённым. Ему показалось, что она появилась из лучей заходящего солнца, окрасившего оранжевыми тонами её льняную тунику. Нефрет уступала ему. Она, такая гордая, бросившая ему вызов, повиновалась, как рабыня. Он завоюет её. Она забудет о прошлом и поймёт, что только небомон даст ей ту жизнь, о которой она мечтала, сама не зная об этом. Она слишком любила свое ремесло, чтобы долго оставаться на вторых ролях. Стать женой старшего лекаря! Разве это не было ее заветной целью? Она не двигалась. Он приблизился. Я увижу Пазаира. Я же дал вам слово. Верните ему свободу, Нибомон. Я сделаю это, если вы станете моей. Зачем так жестоко? Будьте великодушны, умоляю вас. Вы смеётесь надо мной? Я взываю к вашей совести. Вы станете моей женой, Нефрет, потому что я так решил. Не настаивайте. Он остановился в двух шагах от своей жертвы. Я люблю смотреть на вас, но хочу и других наслаждений. Уничтожить меня, освободить вас от иллюзорного чувства и убогого существования. — Повторяю свою просьбу. — Откажитесь от меня. — Вы принадлежите мне, не Фред. И Небомон протянул к ней руку, но как только лекарь коснулся ее, он оказался отброшенным на землю. Простерянный Небомон увидел нападавшего огромного павиана с открытой пастью и пеной на губах. Его мощная, покрытая шерстью левая рука, держала лекаря за горло, а правой он сжимал и выкручивал жертве яйца. Небомон завопил... Ему на лоб опустилась нога кема. Повиан, не ослабляя хватки, замер. Если вы откажетесь нам помочь, мой повиан оторвёт вам мужское достоинство. Я ничего не видел, а его вряд ли будут мучить угрозение совести. Чего вы хотите? Доказательства невиновности по Заира. Да нет, я, бабуин глухо зарычал, его пальцы начали сжиматься. Я согласен, согласен, говорите. Небомон тяжело дышал. Когда я осматривал труп Беронира, я понял, что смерть наступила несколько часов назад. Возможно даже, что с её момента прошли целые сутки. Я видел это по глазам, цвету кожи, по тому, как сжаты челюсти, по состоянию раны. Клинические признаки никогда не обманывают. Всё это я записал на папирусе. То есть ни о каком захвате на месте преступления речь не шла. Позаир был всего лишь свидетелем. Против него нет никаких серьёзных улик. Почему вы скрыли правду? В слишком удобный случай Нефред наконец-то оказался в моей власти. Где сейчас Пазаир? Я я не знаю. Знаете наверняка, бабуин снова зарычал, перепуганный Небамон покорился. Я подкупил начальника стражников, чтобы он оставил Пазаира в живых. Это было необходимо для достижения моей цели. Судью держат в одиночной камере, но я не знаю где. Вы знаете, кто настоящий убийца? Нет, клянусь, что не знаю. Кем не сомневался в искренности этих слов, когда в допросе участвовал Павиан, подозреваемые не лгали. Нефрет молилась, вознося благодарность душе Беронира. Учитель не дал погибнуть своему ученику. «Только фиги и сыр!» — таков был скудный обед старшего судьи царского портика. К бессоннице добавилось отсутствие аппетита. «Только фиги и сыр!» С трудом вынося чьё-либо присутствие, он отослал своего слугу. В чём он мог себя упрекнуть? Ведь он лишь стремился помешать тому, чтобы в Египте воцарился хаос. Тем не менее, его совесть была неспокойна. Никогда на протяжении своей долгой карьеры он не отходил так далеко от истины. Он с отвращением оттолкнул деревянную миску. Снаружи послышались стоны. Может, это духи, которые, если верить росказням магов, приходят мучить души недостойных. Старший судья вышел. Кем, сопровождаемый караульным павианом, тащил за ухо старшего лекаря Небамона. Господин старший лекарь, желает сделать признание. Старший судья не любил этого нубийца. Он знал его бурное прошлое, не одобрял методов его работы и сожалел, что его взяли на службу стражником. Вы привели Небамона под конвоем. Его показания не будут иметь силы. Речь идёт не о показаниях, а о признании. Лекарь попытался высвободиться, павьян Легонько прикусил его за ляшку. Осторожнее, посоветовал Кем. Если его разозлить, он прокусит насквозь. "Уходите", гневно приказал судья, Кем подтолкнул лекаря к нему. "Поторопитесь, небомон", заметил он. Павьяны не отличаются терпением. Я располагаю сведениями по делу по Заиру, прохрипел лекарь. Не сведениями, уточнил кем, а доказательствами его невиновности. Старший судья побледнел. Это провокация. Старший лекарь человек серьёзный и уважаемый. Небомон вытащил из-под туники свёрнутый и запечатанный свиток папируса. Здесь записаны мои выводы по поводу осмотра трупа Беронира. Поимка На месте преступления это ошибка. Я забыл передать вам этот рапорт. Старший судья прикоснулся к документу с такой опаской, как будто это были горячие угли. Мы ошиблись, с прискорбием признал он. Но для Пазаира уже слишком поздно. Возможно, что и нет, возразил Кем. Вы забываете, что его нет в живых, Нубеит ус улыбнулся. Возможно, что это ещё одна ваша ошибка. — А может, и добросовестное заблуждение? Нубийц взглянул на Павиана, и тот отпустил свою жертву. — Я... я свободен! — Катитесь! Небомон, прикрамывая, потрусил к выходу. На его ноге ясно отпечатались следы обезьянных зубов. Глаза их обладателя горели в темноте красным огнем. — Я вам подыщу хорошее место, кем? — Если вы согласитесь забыть эти печальные обстоятельства. — Нет. Не вмешивайтесь больше в это дело, старший судья. Не мешайте мне ловить убийцу, и когда я его поймаю, вам придётся сказать правду, всю правду.